Переполох в джунглях. На рассвете меня разбудил страшный шум. Шерсть у меня встала дыбом, и я подскочил в кровати, даже толком не проснувшись. По лесу разносился жуткий оглушительный рев многоголосого хора. «Уа-а-а! У-у-ух! У-у-у-у!» «Что это? Или кто это?» — спросил я заспанных товарищей. «Тарзан!» Пробромотал Брэндон и недовольно уставился на свою руку, покрытую красными волдырями от укусов комаров. «А кто это?» — не понял я. «Парень такой, живет на деревьях и раскачивается на лианах», — пояснил Генри, зевая. «А я думаю, это Эстелла кричит», — высказался Фрэнки. «Ну как можно быть таким бодрым, когда едва рассвело? Фрэнки у нас ранняя птичка. Может, к ней родственники в гости пожаловали? Так сказать, собрание обезьян-ревунов». Через пару секунд наши уши подверглись ещё одному испытанию. Кричал какой-то мальчик, да так жутко, как будто он пальцы в розетку засунул. Мы все повскакивали с кроватей. Блин, это уже не шутки, испуганно охнул Брендон. Три оборотня в человеческих обличьях и пума выскочили наружу. На первый взгляд всё было в порядке. "Я думаю, кричали оттуда", Фрэнк киткнул пальцем вперёд, и я увидел, как из соседней хижины выглядывают Нэл, Тень и Лу. Они тоже были в недоумении. «Там у них дом для учителей. Мне и Стелла вчера показала», — сказала тень и взглянула наверх на манговые деревья, окружающие наши хижины. На деревьях и в самом деле развились обезьяны-ревуны. Время от времени они широко раскрывали пасть и оглашали джунгли громоподобным ревом. Особенно громко ревели самцы. Врываться в дом к учителям, конечно, не годилось. После встречи с синьором Картанте меня больше не тянуло на подобные приключения. "Нэл, может, сходишь, посмотришь?" спросил я одноклассницу. "Ты в зверином обличье меньше всех бросаешься в глаза". "Легко", Нэл тут же превратилась в мышь и зашуршала по траве. "Надеюсь, поблизости нет хищных птиц или другого зверья, которое не прочь закусить грызуном на завтрак". Обратень ворона-тень, а в человеческом обличии стройная девочка с длинными чёрными волосами подняла одежду Нел и повесила себе на руку. Мышь скрылась в доме учителей, но вскоре снова появилась. Вместе с ней вышел Джеффри. Лицо у него было пунцового цвета, а из одежды только полотенце. Альфа-волк быстрыми шагами добежал до пристройки и захлопнул за собой дверь, чуть не прищемив Нел хвост. Джеффри просто неисправим. Если ты не член его стаи, то ты просто закуска или вообще для него не существуешь. Ну, что там случилось? Накинулся Брендон на нашу разведчицу. Нэл встала на задние лапки и лукаво взглянула на нас весёлыми чёрными глазками. Джеффри нечаянно зашёл в учительский душ, а там было занято кое-кто уже наслаждался водными процедурами, сообщила она. Нам не пришлось долго гадать, кто это был. Из здания выползло жёлто-зелено-коричневое ягуана почти с меня ростом. Она напоминала динозавра из учебника по биологии. Шаркая по земле чешуйчатым телом, игуана направилась к дереву, видимо, к своему любимому. Ага. Вот мы и ещё с одним учителем познакомились. Мне стало жалко Джеффри. Я бы тоже испугался, если бы встретил такое существо в душе, признался я. Но волкам об этом знать не обязательно. В нашем душе я обнаружил лишь саранчу, похожую на сучок с лапками. Суперская маскировка. только на кафельном полу в душе не прокатывает. Мы вынесли насекомое наружу, надели что попроще и попрочнее и отправились на завтрак. В этой школе перед уроками всегда поют. Я в пении не силён, поэтому просто шевелил губами, а вот волки выли, что есть мочи. Время от времени они пихали Миро в бок, потому что тот фальшивил. Для инструктажа по поведению в джунглях нас разделили на группы. К счастью, мы с Брендоном и Холли остались вместе. Мария Лачамбы, излучая радость и отличное настроение, обняла нас всех по очереди, а затем мы, выстроившись в ряд по одному по узкой тропинке, последовали за ней в джунгли. Учительница тут же засыпала нас вопросами, и мне досталось больше всего, потому что я шёл сразу за ней. Хорошо выспались? Тебе когда-нибудь в жизни снились кошмары? Вы в сандалии заглядывали прежде, чем их надеть? Туда ночью кто-нибудь мог заползти. У тебя есть братья или сёстры? «Да, да, нет, да», — ошеломленно отвечал я. «Не знаю, что она за зверь, но точно очень любопытный». Наша экспедиция в джунгли началась. Многие решили идти в звериных обличьях, другие предпочли остаться в человеческом облике. Сумрак и тень, каркая, порхали среди ветвей, на которых уже вовсю вертелась Холли. Кот Дориан и Скунс Лерой путались у людей под ногами, а за ними вышагивала самка Вапити с опоссумом на плече. В отпуске классно, объявил Дриан. Мои хозяева вели себя по-свински. Никогда не брали меня с собой. Ты прав, это подло с их стороны, поддержал его Лерой. Как продвигается твоя автобиография? Очень хорошо, довольно ответил Дриан. Сейчас я как раз пишу о моей бурной юности, как я тогда ко всеобщему ужасу больше я, к сожалению, ничего не расслышал. Местные ученики тоже начали обмениваться мыслями. В нашу группу еще входили девочка-оцелот и Альфреда в обличии волосатого муравьеда размером с пони, который практически не отрывал хобота от земли. Эстелла решила отправиться на прогулку в облике девочки. На плечи у нее, как всегда, сидела Тови, зеленый оборотень-попугайчик. Подружки как раз ругались. «Ты у меня за завтраком последний кусочек ананаса увела!» — заявила Тови. Эстелла что-то прогрохотала в ответ по-испански. «Брэндон нам перевел». Ты всё выдумываешь, будешь меня обвинять, утоплю тебя завтра в какао. Тогда уж лучше в кофе, то ве ощупнула подругу за ухо. Девочка с серебристыми волосами превратилась в огромную стрекозу с прозрачными крыльями с чёрными прожилками. Ты видел? Она стрекоза, восхитился Брендон. Как это чудесно, такое нежное создание. Можешь нам не верить, но мы тебя всё равно любим. Хотя ты вовсе не нежное создание, ответил я, украдкой покосившись на лу. Какая же она красивая! Можно целый день любоваться, не отрываясь. Марела чамба знаком показала нам следовать за ней, и мы вошли в густые заросли. Казалось, здесь царит хаос. Всё живое росло вперемешку и по принципу чем быстрее, тем лучше. Мы очутились в царстве зелёного полумрака. Деревья тут были очень необычные. У некоторых оказались жутко толстые стволы, как будто рядом встали 10 человек. Другие сильно расширялись к земле, словно они покоились на выставленных кругом треугольных опорах. Это необходимо, чтобы деревья не свалились, пояснила учительница. Здесь очень тонкий слой почвы, растениям иначе не укорениться. Обожаю эти деревья. А вот эти зелёные спагетти ещё лучше. коли буквально взлетела вверх по стволу дерева, перепрыгнула на свисающую лиану и принялась бешено раскачиваться у нас над головами. Привет, белка-летяга, пошутил я и потянул за одну из многочисленных лиан. Это на них катается Тарзан. Он здесь поблизости живёт. Странно, почему волки снова смеются? На этот раз даже Тиканя захихикала. Видишь ли, Икарак, начала была Берта, но её перебили. Дорогие мои, Марела Чамба обернулась к нам и широко улыбнулась. Пожалуйста, смотрите внимательно, куда выступаете и ни за что не хватайтесь. Здесь можно запросто уколоться. Она показала на пальму с иголками длинный в палец. Вас могут укусить. Тут она вытащила из куста зелёную змею, недовольную, что её потревожили, или ввести вам порцию яда. На этот раз она наткнулась в сторону огромного муравья размером с ноготь на моём большом пальце. Его ещё называют муравей 24 часа, потому что болит от укуса жуткая боль, не проходит сутки, сказал мне кострийканский мальчик. У него были длинные каштановые волосы и пушок на верхней губе. Вот это да, охнул Брендон с ужасом и восхищением. Кстати, меня зовут Мануэль, сказал мальчик. Я двугребневый Василиск. Кто? Кто? про свистела у меня перед глазами Холли, пули взбираясь на очередное дерево. Ящерица такая, Самое крутое животное в джунглях. Да ладно, шучу. И вот ещё что. Мануэль повернулся ко мне. Тарзан это выдуманный персонаж. Он существует только в фильмах. Мануэль улыбнулся и пошёл дальше. "Весь кайф обломал", проворчал Бош, огая рядом с Джеффри, и злобно посмотрел на меня. "Ну что, киса, уже поджал хвост? Боишься страшных зверей в джунглях?" "Это вас, что ли?" ухмыльнулся я в ответ. "Мечтать не вредно, Нет, страха я не испытывал. Недовольная зелёная змея уже убралась в свое яси, а опасный муравей продолжил свой путь по стволу дерева, не обратив на нас никакого внимания. Тропический лес был прекрасен. Мы с Френки полюбовались бабочками, переливающимися словно драгоценные камни, и переглянулись. "Тебе тоже хочется их поймать?" спросил он. "К сожалению, хочется. Не нужно этого делать". "Хорошо", послушно согласился я. И вдохнул влажный воздух, пахнущий сырой землёй, гниющими листьями и цветами. Наши товарищи столпились сначала у фиолетовой орхидеи, а потом восхищёнными взглядами проводили колибри, пролетающую мимо. У нас здесь по внешнему виду нельзя определить, опасно животное или нет, предостерегла нас Мария Лачамба. Будьте осторожны, даже на сухне нельзя гладить, хотя они и подпускают к себе достаточно близко. Учительница внезапно превратилась, и на куче одежды мы увидели маленькое, покрытое бурым мехом существо, необыкновенно хорошенькое, с блестящими глазками и вытянутой мордочкой. Обычно у них хорошее настроение, но всякое бывает, закончила свою мысль Мария Лачамба. Затем она объяснила нам, что это за огромные размером с голову коричневые наросты на деревьях. Оказалось, что это гнёзда термитов, крошечных родственников уже знакомого нам опасного муравья. Муравьев тут было в достатке. Альфреда есть чем полакомиться. Дорожку как раз пересекали пара десятков этих малышей. Они тащили с собой кусочки листиков. Я опустился на колени и с любопытством наблюдал за доставкой груза. «Они эту зелень едят?» — спросил я Альфреда. «Кажется, я уже начинаю понимать травоядных». «Не-а», — ответил он. «Они относят листочки в муравейник, и там выращивают на них грибы. И вот их они потом едят». Согласен. Я пока ещё не всегда понимаю тровоядных. Я думал Альфреда Сноу засосёт муравьёв как пылесосом, однако он только жадно наблюдал за ними, но не трогал. Непонятно почему. Ну что ж. В тропическом лесу мне пока нравилось. Но вдруг внезапно всё изменилось. В тот самый миг, когда с неба ударила чёрно-жёлтая молния,